Морфология. Грамматика занимается изучением того общего, что лежит в основе изменения слов и их сочетаний в предложении. Если в лексике обращается внимание на индивидуальное свойства слов, прежде всего на лексическое значение слова, которое отличает его от значения других слов, то грамматики грамматике рассматриваются свойства и закономерности слов и различных их объединений и сочетаний, которые принадлежат не отдельным словам, а целым группам. Для грамматики важно, как слово грамматически оформлено, какие грамматические значения в нём содержатся и как они выражены, как слово сочетается с другими словами, какую роль выполняет в предложении? В связи с этим грамматика делится на два раздела – морфологию и синтаксис. У каждого свои задачи, предмет исследования. морфологию от греческого слова «форма» и «лого-слова». Прежде всего, интересуют слова с точки зрения грамматической природы их форм. Принадлежность этих слов к определённым лексико-грамматическим классам, разрядам, которые устанавливаются на основе их формальных особенностей. Специфических, присущих каждому из этих разрядов грамматических категорий, а также формообразовательных и словообразовательных характеристик. В синтаксисе изучаются сочетания слов, типы этих сочетаний. Формы связей между словами в словосочетании и предложений строение предложений, структурной типы предложений. Параграф 105. Грамматические значения, грамматические категории, грамматическая форма. В любом языке. В знаменательном слове сочетаются два значения – лексическое и грамматическое. Например, в слове «студент» помимо лексического значения учащейся высшего учебного заведения, содержатся ещё и грамматические значения. Это существительное мужского рода, единственного числа, именительного падежа. Если... лексическое значение слова может быть и довольно конкретным, и довольно абстрактным, то грамматическое значение всегда носит абстрактный характер. Это 243-я страница. Грамматическое значение – это абстрактное понятие, которое наряду с другими понятиями такого же рода сопутствует лексическому значению слова, органически срастаясь с ним и определяет его место, роль в грамматической структуре предложения. Одной из особенностей знаменательных частей речи, отличающей их от остальных разрядов слов, является наличие у них грамматических категорий рода, числа, падежа, вида, залога, времени, наклонения, лица. Знаменательные части речи изменяются. Эта изменяемость и создаёт особые формы падежа, числа, вида, залога, лица. Понятие грамматической категории соотносится с такими понятиями, как Грамматическое значение и грамматическая форма. Не могло бы быть той или иной грамматической категории, если бы не было грамматических значений, определённых образом оформленных и обобщённых данной грамматической категории. Например, не было бы в русском языке грамматической категории рода, если бы все части речи, обладающие этой категорией, не относились к одному из трёх родов и не имели бы своих родовых показателей. Грамматические категории существуют не вообще, а выражаются через отдельные падежи этой категории. Числа, лица и их формы как общее существует в частном. Значит, категория рода, числа, падежа существует в виде своих грамматических значений: родовых мужской, женский, средний, числовых единственное, множественное, падежных именительный, родительный, дательный и так далее. Любая часть речи характеризуется определённым грамматическими, определёнными грамматическими категориями. При рассмотрении же отдельных слов, например, существительных, дом, окно, стена, следует говорить уже не о грамматических категориях, а о выраженных в этих формах грамматических значениях. Почему? Так как грамматические категории реализует свои грамматические значения не в части речи как таковой, а в отдельном слове, принадлежащем к данной части речи. Поэтому в слове «дом» выражены такие грамматические значения. Мужской род – единственное число, именительный, винительный падеж. В слове «окно» – это средний род, единственное число, именительный, винительный падеж. А слово «стена» – Это женского рода, единственного числа и именительный падеж. Точно так же глаголу присущи свои грамматические категории – вида, времени, лица, залога, наклонения. Например, при анализе глагола глагольной формы брошу следует отметить, что в ней выражены грамматические значения совершенного вида будущего времени – Первого лица действительного залога изъявительного наклонения единственного числа. Следовательно, в той или иной грамматической категории обобщаются соотносительные грамматические значения, соответствующим образом грамматически оформленные.